раны отключена по требованию бермана он боится всяких следящих устройств даже возит с собой генератор помех сам виноват берман с дочерью приедут часов семь восемь вечера мы устраняем их голос наташа остался ровным а потом дожидаемся 21 часа 13 минут и уходим тем же путем если график выдержим то все в порядке ночевать будем в приюте может быть стоит взять. билеты в парк спросил я будет алиби какие еще алиби если купим билет то компьютер отметит время входа и время выхода из купола наоборот наследим если шум поднимется то водитель нас заложит сказал ли он на всякий случай но заложат это же от мороза элли сказала что водители позаботятся другие отрезла наташа я вздрогнул ты что что слышал мы не так договаривались выкрикнул я Мы никак не договаривались. Глаза у Наташи стали гневно-яростные. «Это война, тикерей. Настоящая война, понимаешь?» «Я понимал. Мы и сами шли не для того, чтобы пить чай с Бермана, моего дочкой. Вот только олигарх хотел предать империю, а водитель был отмороженным, больным, ни в чем не виновным. «Все-таки это неправильно», — сказал я. «Мы не должны так делать». а больше никак нельзя сказала наташа это война верно ли он ли он отвел взгляд и ничего не сказал ни мне ни наташа. больше я не спорил мы шли мимо купола невольно поглядывая на мирок за прозрачной стеной там росли деревья не такие как везде с очень темной листвой мохнатыми кольчатыми стволами иногда среди листвы мелькало что то яркое наверное те самые бабочки но толком разглядеть их не удавалось я подумал что надо будет по настоящему сходить в парк если все кончится хорошо а как это хорошо Если мы убьем Бермана и его дочь, мне хотелось захныкать, не заплакать, а именно захныкать словно маленькому ребенку, плачут от горя, охнычут от беспомощности. Престрелит нас охрана, сказала вдруг Наташа. Не верю я что у элли все получится не верю и тогда я разом перестал трястись в самом деле почему это я решил что мы пройдем мимо охраны мало ли что там наобещала самонадейная девчонка элли. застрелить нас конечно не застрелят мы же не станем воевать с охраной а вот арестуют наверняка может быть это и будет самым лучшим выходом приказ мы исполним а что выполнить задание не удастся так это не наша вина сами виноваты не будут поручать таких заданий подросткам тише ты сказал я наташки расшумелась наташа удивленно посмотрела на меня но возмущаться не стало мы молча двинулись по тропинке в глубь парка здесь никого не было и сама тропинка была запущен Уная сквозь серый щебень пробивалась трава, уже пожухлая и желтеющая, где-то над головой истрекотала невидимая птица. Хорошо, как? Техонько пробормотал Леон. Его я одергивать не стал. указатель частные владения тоже был старенький с облупившейся краской он стоял прямо посреди тропинки на низеньком бетонном столбике там даже был оранжевый плафон для ночной подсветки надписи но колпак плафона давным давно был разбит а лампочку кто то выкрутил дойдя до столбика мы честно свернули в сторону и вышли к ручью к забору можно подходить спросил я «Не ближе десяти метров», – сразу ответила Наташа. Вдоль ручья мы прошли совсем недолго. Впереди оказался забор резиденции. Не очень-то и высокий, метра полтора, из серых бетонных плит, заросших понизу мхом. Плиты оказались ребристыми, будто нарочно приглашали вскарабкаться по ним. Но поверх забора шел тонкий сверкающий шнур – датчик периметра. Деревья подступали к забору почти вплотную, но все-таки не совсем, чтобы не было. з нельзя было перепрыгнуть с его веток ждем велела наташа мы уселись за кустами и стали ждать доедая мороженое Наташа все время поглядывала на часы, потом сняла их и положила перед собой или он вроде как был самым спокойным причмокивалализывая кремовый столбик мороженого ел его дольше всех и на часы не глядел приготовиться сказала наташа напряженным голосом. минус одна минута ли он разом проглотил остатки скомка обертку выбросил в ручей и сполоснул руки присел на корточки будто готовясь к рывку минус 20 секунд Наташа оправила волосы посмотрела на нас торопливо перекрестилась щеки у нее раскраснелись будто от мороза а я не волновался совсем я уверенся что нас сейчас арестуют к И все закончится. «Пошли!» Вскочив, Наташа бросилась к забору.